Глава четвертая. Иисус, исполненный духа святаго, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ. Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему, дьявол, «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя и на руках понесут тебя» да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа, Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение».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 И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие «врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал, истинно говорю вам.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 ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повернув его посреди синагоги, Вышел из него, немало не повредив ему, и напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили «Ты Христос, Сын Божий!», а он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.